«Тигры со сливочным кремом». Однако и Лидия Ленокс времени не теряла. И находилась она всего в полутора метрах от меня. Разинув пасть обнажив напоминающие иглы передние зубы, белый-желтый питон скользнул ко мне, отрезав путь к отступлению. Черт! С тяжелой клеткой в руке я не мог через нее перепрыгнуть. Она впилась бы мне в ногу! «Мотор!» — закричал Крис, будто на этот раз режиссером был он. Сорвал с пояса свитшот, и сзади набросил его на голову миссис Ленокс. Шарри схватила огромного питона за хвост, чтобы он не мог обвить и задушить ни меня, ни Криса. Мистер Кристал бросился в драку явно с мрачным удовлетворением, ведь миссис Ленокс чего только не предпринимала, чтобы сместить его с поста директора. Оборотеньку Ницца, злобно сверкая глазками, кинулся на меня и вцепился зубами в руку с клеткой. «Отдай заложника!» «И не надейся!» — прохрипел я, хотя было очень больно, и у меня не получалось стряхнуть негодяя. А куница, цепляясь за меня когтями, полезла вверх, прямо к моему горлу и лицу. «Отстань от Тьяго!» — крикнула Шари. Судя по ее виду, она готова была стереть куницу в порошок, но ей нельзя было отпускать питона, поэтому она не могла мне помочь. Но у меня было секретное оружие. Поскольку Рокета все это время не было видно, противники о нем позабыли. Рокет вылез у меня из-под футболки, превратился... И, схватив куницу за шкирку, сунул в клетку кролику. «Вдвоем здесь тесно!» — запротестовал Грегор, а куница Патрик стал возмущенно требовать, чтобы его выпустили. Миссис Ленокс отличалась недюжиной силой, а у Криса шари и Мистера Кристалла не было опыта борьбы с огромными змеями. «Нам ее не удержать!» — крикнул мне Крис. Рокет бросился им на подмогу. Справятся ли они вчетвером? «Помоги им, а этих я возьму на себя!» Юна забрала у меня клетку и пустилась бежать. Оборотень-бульдог, превратившись обратно в собаку, длинными прыжками погнался за нашей невысокой, но шустрой старостой. «Я тебя прикрою!» Оливия стала кидаться в него кокосовыми орехами, но, увы, меткостью она не отличалась. Почти каждый второй бросок был мимо цели. Негодяй хотел уже вцепиться Юне в ногу, но тут путь ему преградила Айви Беннет с баллончиком спрея. Струя лака для волос попала оборотню в плоскую морду с трясущимися брылями. И он, заскулив, стал тереть себе лапами нос. Обоняние к нему вряд ли скоро вернется. Я поспешил к друзьям, чтобы помочь им справиться с Ленокс. Но это оказалось непросто. Руки соскальзывали с гладкой змеиной кожи. К тому же питон бешено извивался, швыряя нас из стороны в сторону. Распластавшись на животе и упершись ногами в землю, весь изрезанный осокой, я пытался продержаться, надеясь, что Ленокс когда-нибудь сдастся. Рокет, прикусив губу, пыхтел от напряжения. «Чего вы ждете, идиоты?» — завопил из клетки Грегор. «Освободите нас! Девчонка-женовид совсем хилая!» «Заткнись!» — велела Юна, и, пробегая мимо болотца, окунула в него клетку. К бурному негодованию кролика и куницы. «С ума сошла!» — завопил некогда пушистый кролик. «Я весь в иле!» «Если собираешься нас утопить, валяй!» — проворчал Патрик Бленнон. «Может быть, но потом!» июна побежала дальше подбадриваемая криками оливии над ней следя за каждым ее движением парил парилротень чайка тигрицы неистово дрались пытаясь помочь начальнице и остановить юну мисс уайт сражалась с латишей но эми с наташей пантера сильна но тигрица намного крупнее я увидел как когти вспороли шкуру но эми и у нее из плеча потекла кровь надо ей помочь в одиночку она не справится крикнул я друзьям выпустил питона и повернулся к свирепым тигрицам. «Делай, что можешь!» Мистер Кристал огляделся. «Ни у кого нет мешка, чтобы ее туда засунуть!» Мешка, увы, не нашлось. «Может, завяжем эту проклятую змею узлом?» пропыхтел Рокет. «У нее слишком гладкая кожа, в два счета распутается», покачал головой директор. «Если немедленно меня не отпустите, я вас засужу, упрячу на много лет за решетку, заставлю выплатить многомиллионную компенсацию!» бушевала миссис Ленокс. «Это мы еще посмотрим», — отозвался мистер Кристалл, даже не подумав ее выпустить. «На суше мы с мисс Уайт не могли применить и сотой доли своей силы. В человеческом обличье мне в схватке с Наташей не уцелеть. Тигрица одним ударом лапы сломает мне хребет. Мисс Уайт мне помочь не могла. Латиша удалось вывернуться, и теперь она готовилась к прыжку. «Айви, тяпку, скорее!» — крикнула учительница борьбы. Мисс Беннет кинула ей тяпку, И Алиша длинной рукояткой стала обороняться от тигрицы, которая пыталась дотянуться до нее когтистой лапой. Мисс Беннет распаковала несколько пирожных с кремом, и я не поверил своим глазам. Неужели она здесь пикник устроить собирается? Вовсе нет. Пирожные полетели в озверевшую латишу. Два из пяти попали тигрицы в морду, залепив глаза кремом. Гениально! Атака завершилась кокосовым орехом прямо в голову, и латиша, пошатываясь, стала пытаться очистить морду лапами. Учительница звериных языков, порывшись в рюкзаке, извлекла оттуда моток скотча, уронила его и подобрала дрожащими пальцами. Я бросился ей помогать. «Быстрее, надо ее связать!» Мы оба понимали, что произойдет, если мы не выиграем этот бой. Превратив зубы в акульи, я откусил от липкой ленты несколько кусков для себя и для мисс Беннет. И бешенно колотящимся сердцем стал ждать возможности обмотать ею латиши лапы. Заметив в кустах какое-то движение, я насторожился. «Похоже, за нами наблюдают. Но кто?» Через несколько секунд я понял. Кто-то пришел на выручку ноэми Увидев светло-коричневую хищную кошку, я сначала подумал, что это Карак, каким-то чудом сумел в самый подходящий момент перенестись к нам. Но потом сообразил, кто это на самом деле. Скитаясь по Эверглейдсу, Ноэмми познакомилась с дикой пумой, точнее, самцом флоридской пантеры, который научил ее охотиться. Благодаря его совету нам удалось напасть на след загрязнителей окружающей среды. А сейчас, каким-то образом узнав, что Ноэмми вернулась, он, преодолев страх перед людьми, примчался ей помочь. но эми вместе с другом Пумой удалось противостоять натиску разъяренной латиши. А вот мисс Уайт пришлось нелегко. Наташа, могучей лапой, выбила у нее из рук тяпку, от которой отвалилась металлическая насадка, и, бросившись на Алишу, придавила ее к земле. От ужаса мы чуть не выронили куски скотча. Оливия хлопнулась в обморок. «Алиша!» Оставив извивающегося питона, Джек Кристал бросился к мисс Уайт. Наташа, предостерегающе, зарычала, но наш директор бесстрашно схватил ее за хвост и со всей силой дернул назад. «О, Господи!» Поскольку Джек больше не держал питона, Лидии Ленокс удалось высвободить голову, и она тут же с невероятной скоростью обвела Криса. Тот вскрикнул, попытался вырваться, но змея все сильнее сжимала кольца. «Вдохни поглубже, напоследок!» — посоветовала лидия нокс медленно, с наслаждением, сдавливая жертву. Латише все-таки удалось схватить Ноэми за шкирку и повалить на землю. «Мы проигрываем бой!» Я в отчаянии огляделся. «Где же люди Алана Дорна, за которыми мы поехали в Эверглейдс? Они же должны быть поблизости! Если они узнают, что здесь происходит, они нас спасут! Надо только продержаться до их прихода!» И тут, словно в ответ на свои мысли, я их увидел. Теперь мужчин в камуфляже было четверо. Среди них и рыжеватый с плохими зубами. С емкостями в руках они стояли в высоких кустах на некотором расстоянии от нас, наблюдая за нами и о чем-то споря. Слава богу, успели. С ними численный перевес на нашей стороне. Я хотел позвать их, помахать им, но тут увидел, что четверо мужчин уходят, и рука моя безвольно повисла. В растерянности и отчаянии Мы смотрели им вслед.